От праха взят, ты снова станешь прахом. Но вечно ли? Но вес ли я? Мой зор неведомым одолеваем страхом. Таинственный читает приговор. Уже ли дух и мысли чада света не убегут от тритворного завета? Он был убит, бетный молодой человек. Убит на повалу. Впереди всех бросился он на засаду, и назади всех остался. Остался в тесном кружке храбрых, лёгших трупом над ним рядом. Я знал его отвагу, я знал быстроту коня его. И удивлённый, не видя его перед собою, пронинутый холодом страшного предчувствия, оглянулся назад. В дыму, акровавленном выстрелами, Сверкнуло мне лицо друга. Железная рука смерти на всём скаку осадила разгорячённого бегуна его. Задёрнут, он стал на дыбы, и поражённый всадник падал с него, качаясь. Я едва успел обратить своего коня, едва успел сброситься с седла, чтобы принять на руки несчастного, тихо опуская его на землю, гляжу, глаза закатились. Не слышит, не дышит он. Рву суртюк, раздирая на груди рубашку. Нет надежды. Свинец пробил сердце на вылет. Самое сердце. И еще около пас свистали вражеские пули. Еще ура и гром стрельбы раздирали в воздух. Но уж того, кем было начато это ура, кто вызвал эти выстрелы, не стало. Быстрее пулей умчался он. Исчез, звука. Но и сейчас крачче звука. Ну и пролётный звук оживает, хотя на миг в отголоски. Неужели ж ты, прекрасная душа, не оставила по себе никакого следа? Ужели нет тебе на земле ни эха, ни тени? Я с горькой тоской смотрел на убитого и думал: разве тень или отголосок души это гордое выразительное лицо, с которого кончина не успел ещё стереть пылкого боевого румянца, сорвать улыбки бесстрашие. Но пусть пролежит на нём одна ночь. Пусть только вампир, тление, насосёт на нём багровые пятна, сомнёт его своими ледяными перстами. И кто узнает тогда в обезображенном облике вчерашнего товарища? Через 3 дня Это стройное тело, в котором только что гаснет теплота жизни, замирает биение силы, будет пиршеством червей и ужасом взоров. Я освободил из оледеневшей руки мертвеца рукоять шашки. На клинке было написано имя того, кто за миг владел им. И брус непременно источит этот булат, и ржавчина догрызет остальное. Нет пощады ни мечу, ни руке вращавшей его, ни имени того, кем был он страшен когда-то. И потом, что такое имя? Павший лист между осенними листьями, волна между волнами океана, флаг тонущего корабля, который на минуту веется над бездной, мелькнул и нет его. Забвение пожирает память. как смерть существования. Но смерть есть только переход из одного бытия в другое, возрождение Феникса из пепла, а забвение – безымянная могила. Свинцовый гроб, ничего не дающий стихиям, бездонная и вечно несытная пасть ничтожества. В газетах напечатают, такой-то, убитый в сражении против горцев, исключается из списков. Товарищи когда-нибудь вспомнят о нём между трубкою и стаканом. Потом и память умрёт в них о погибшем, или сами они умрут и сгинут. Вот и всё. Безотвратная истина. Впрочем, не все именно тонут в забвении. Конечно, не все. Что ж, из-за того Звёзды имеют лучи вместо крыльев, чтоб перелетать бездны небо. Слава На воздушном шаре переносит любимцев своих через море веков. Но только любимцев. Только баловней, а слава прихотлива. Как женщина, и у ней, как у фортуны, завязаны глаза. Друг мой не попался ей под руку. Он не выслужил у нее ни железного венца Чингисхана, ни петли Ваньки Кайна. Не успел он взять её за себя как награду или похитить, как бычу. Он был только добрый, благородный, умный человек. Каких мало. И храбрый офицер. Каких много. Он умер. Он умрёт весь. Что же значит имя, сорванное смертью на самом востоке? Имя, ни разу не написанное кровью на знамёнах И ле лучами наскрежалих законов имя, которое не таило песнью на устах красавицы, которая не заставляла биться сердце юноши, не давало важных дум старику. Имя, которое не летало перуном, не горело звездой путеводною, не было пригвождено к столбу изумляющего позора. Словом, имя никогда не утомлявшее всесветный или народной молвы, что есть ли не звук без возбуждающей мысли, и иероглиф без значения, погребальная урна, из которой самый прах разнесён ветром. Итак, бедный друг мой, ты осуждён судьбою на забвение, на всегдашнее забвение, на ничтожество, на вечное ничтожество. Тяжело говорить простий медведцу, но прощаться даже с памятью умершего, предавать его не только тлению земли, на которой он свёл, но забвению мира, которому он был кросою. О, это ужасно. Это несправедливо, сказал бы я, если бы не вера был в будущую жизнь. Правда, ничто не вечно на свете. Не вечен и самый свет. постареет он и выживет из памяти забудет знаменитых мужей давних времён одряхлеет оледенеет наконец сам и умрёт после потомков своих стихий существ деяний мыслей и долго будет спать сам бездействия одеян кладбищем природы как саванам покадый голос бога живого не вызовёт его из лоны смерти и очистив купелью вод или пламени, не благословит на новую жизнь. Не всё лишь равно искать земной славы, что желать упрочить свой образ на зеркальной поверхности мыльного пузыря. Он лопнет, и прощай портрет наш. Свет разрушится, и над его развалинами погибнут все мечты, все произведения людей. все божеское и человеческое сольется в одну неделимую хаотическую толщу, над которую только око провидения прочтет надпись «Припас для будущих миров». И ты уже достиг до этого рокового равенства, погибший друг мой. Равенство, которое, как мечта мокла, грозится пасть на все живое. Миг или миллион лет Отно для мертвецов. Время существует только для того, кто существует. Ты скончался для мира. И в тот же миг мир кончался для тебя. И сейчас со всеми своими радостями и обольщениями, зато со всеми бедствиями и муками. Грёзы счастья и величия не тревожат покоем могилы. Там есть черви, но нет змей. Та мороз разрушение совершается без терзаний. Зачем же закинуто во все сердца желание протлить свое существование за черту смерти, повториться в детях, в деяниях, в мраморе, в бронзе, в подражании, в памяти друзей, в молве народной? Зачем ученый истощает жизнь свою над книгами? Воин умирает на щите, Элисвитов отшельник самоубийствует в пустыне плоть свою. Для чего? Если не для памяти, не для славы. Под тысячами различных предлогов кроется это желание. Но оно врождено человеку и все обще всем народом. А и самые заблуждения человеческие непременно основаны на какой-нибудь затерянной или неразгаданной или худо понятой истине. Жажда славы есть потребность любви за гробом. Слава есть любовь настоящего к минувшему. Любовь тем чистейшая, что она бескорыстна и справедлива, тем более дивна, что она оживляет своим дыханием пылинки пепла, в искры вдохновения и рассыпает их с лучезарных крыльев своих в души потомков. как семена всего прекрасного, доброго и высокого. Чуствуете ли вы, сколько отратной поэзии в этом томлении? В этой страсти человека к отдалённой, но дорогой в взаимности, незнаемых им поколений, родственных ему только по душе. Сколько святыни в неподкупном поклонении этих поколений памяти человека, от которого они уже не ждут ничего? кроме примера. И почему знать? Может, это живая электрическая связь, соединяющая мир прошлого с миром грядущего. Скуётся до самого неба и каждый раз, когда проведение допускает дальних потомков прибавить несколько колец достойных подвигов или высоких мыслей к этой цепи воспоминания прежних достойных подвигов или прежних светлых открытий. Может быть, говорю я, эфирная часть умерших виновников зачатили всего этого. Где бы ни витала она, чувствует сладостное потрясение, венчающее и на земле райские мигтворения. Лесная мечта Но неужели одному величию дано две жизни на этом свете? Уже ли звон трубы только долетает до того света? А тайное горячее чувство любви, а никому не ведомое самоотвержение дружбы, они подслушанные светом новые мысли погибнут и навсегда, потому что они не были славны, не были громки, не повторятся ни ними устами, не отзовутся ни в чём сердце. О нет, верно нет. Прекрасная, сильная, светлая, прекрасная, сильна, светло во всех размерах. Ты ни исчезнеш без следа, без тени, без отголоска, благородный несчастный друг. Горы Кавказа отражают грохот пирунов и говор соловья. В море также ясно видится вечное солнце. как и перелетная искра. В сердце человеческом есть струны для Байрона и для тебя, есть слезы для удивления и для участия. Я брошу в вихрь света немногие листки, вырванные из твоего дневника, как невольную дань твою свету. И счастлив я, если эти небрежные строки хоть на миг приманит к себе взор и душу красавицы, извлекут хоть один, но глубокий вздох из груди влюблённого. Вдвое счастлив, если это безмолвно со страсти сердец, кипучий к жизнью, сердцем давно истлевшим, порадует тень твою или заставит вспыхнуть твою душу в новом бытии сладким пламенем. Как вспыхивает пламя, когда на него ароматным маслом.